при той железной решимости, которая обладала мать двух других братьев, эту прелестную, очаровательную женщину, ничто в мире не заставило бы отступить от раз принятого плана. Планы свои она строила в глубокой тайне, как опытный полководец, и также неуклонно проводила их в жизнь. Компромисс еще допускался, но коренное изменение плана никогда. Возник ли этот план среди бессонной ночи, или скушным утром, или вечером при содействии джина. План был планом, и уж тем более решение было решением. И Томас Хадсон, отлично зная это и пройдя хорошую школу бракоразводного процесса, радовался, что компромисса удалось достигнуть, и дети приедут хотя бы на пять недель. Пять недель не так уж и мало, если можно было провести их с теми, кого любишь и с кем бы хотел всегда быть вместе.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 сказанные, когда тот узнал, что Гоген уехал писать свои картины на Таити. Зачем так далеко ехать и тратить столько денег, когда так отлично пишется здесь, в Батиньоле. По-французски это выходило лучше. Comme on peint si bien en И Томас Хадсон думал об острове как о своем квартале. Примечание. Quartier квартал. Французский Здесь он чувствовал себя дома, знал всех соседей кругом и работал усердно, как никогда, разве что в Париже, когда Том младший был еще ребёнком. Иногда он ненадолго уезжал с острова, половить рыбу у берегов Кубы или осенью побродить в горах. Свою монтанское ранчо он сдал в аренду, потому что лучшее время в Монтане это лето и осень, а к осени мальчики должны возвращаться в школу.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 И до сих пор любил ту женщину, которая была его первой любовью. После нее он был влюблен во многих женщин, которые даже гостили у него на острове. У него была потребность видеть женщин, и поначалу он всегда радовался, когда они приезжали. Ему приятно было их присутствие в доме, иногда даже довольно долгое время, но в конце концов он провожал их с чувством облегчения, даже если это был кто-то, кто ему очень нравился. Он выработал в себе умение не ссориться с женщинами и не жениться на них. Научиться этим двум вещам было не легче, чем упорядочить свою жизнь и привыкнуть работать размеренно и ровно. Однако он научился. И теперь уже думалось навсегда. Владеть кистью он умел давно и считал, что делает это с каждым годом лучше и лучше. Но внести порядок свою жизнь и дисциплинировать свою работу ему оказалось очень и очень трудно, потому что было в его жизни время, когда он был далек от всякой дисциплины. Безответственным он никогда не был, но был недисциплинирован, эгоцентричен и беспощаден. Теперь он знал это не только потому, что многие женщины ему об этом говорили, но потому, что в конце концов сам к этому пришел. И тогда он решил, что впредь будет эгоцентричен только в своих картинах, беспощаден только в работе, и что сумеет дисциплинировать себя и примириться с дисциплиной. Он будет наслаждаться жизнью в рамках той дисциплины, которую предписал себе, и усиленно работать. А сегодня он чувствовал себя счастливым, потому что утром должны были приехать его дети. Мистер Том, вам ничего не нужно? спросил Джозеф, его слуга. Вы сегодня уже свое отработали? Джозеф был высокого роста, с очень черным, очень длинным лицом и большими руками и ногами. Он ходил в белой куртке и белых брюках, но босиком. Спасибо, Джозеф. Пожалуй, мне ничего не нужно. Может, джина с тоником? Нет. Я, пожалуй, зайду к мистеру Бобби там выпью. «Пейте лучше дома, дешевле. Я мистера Бобби видел, он сегодня не в духе. Замучился, говорит, с этими коктейлями. Какая-то с яхты спросила что-то под названием Белая дама, а он ей подал американской минеральной воды, знаете, на которой нарисован ручей, а у ручья дама в белом платье, похожем на москитную сетку. все таки я пойду. Дайте я вам хоть одну порцию дома приготовлю. На рейсовом судне привезли почту. Почитайте письма и выпейте коктейль, а потом пойдете к мистеру Бобби. Ну ладно, согласен. Вот и хорошо, сказал Джозеф. А то ведь я уже приготовил. Почта сегодня ничего интересного, мистер Том. А где она? Внизу, на кухне. Сейчас принесу. Два письма с женским почерком на конвертах. Одно из Нью-Йорка, одно из Палм-Бич. Красивый почерк. Одно от господина, который продает ваши картины в Нью-Йорке. И ещё два не знаю от кого. Может, ответишь за меня на все эти письма? Пожалуйста, сэр, если вы желаете. Я ведь кое-чему учился, хотя мне это было и не по карману. Да нет уж, лучше принеси их сюда. Слушаю, сэр, мистер Том. Там еще и газета есть. Газету прибереги к завтраку. Томас Хатсон сел и стал читать письма, потягивая прохладное питье. Одно письмо он прочел дважды, потом спрятал всю пачку в ящик стола. "Джозеф", крикнул он. "У тебя для мальчиков все готово?" "Да, сэр, мистер Том. Даже два лишних ящика кока-колы. то младший, наверное, уже меня перерос, а?" "Ну, нет еще». Как вы думаете, сможет он теперь меня побороть?" "Едва ли. Мы с ним часто боролись в мое свободное время", сказал Джозеф. Чудно все таки называть такого парнишку мистер, мистер Том, мистер Дэвид, мистер Эндрю. Замечательные ребята, прямо как на подбор. А Эндрю из всех троих самый хитрющий. Он и маленький был хитрец, сказал Томас Хадсон. А чем дальше, тем больше, сказал Джозеф с восхищением. Ты им будь хорошим примером в это время. Мистер Том, как вы хотите, чтобы я теперь был им хорошим примером? три 4 года назад в невинном возрасте это было бы еще можно. Я сам думаю взять себе за образец Тома. Он учится в дорогой школе, у него и манеры такие, что дорогого стоят. Я, конечно, не могу стать на него похожим, но держаться как он этому я могу научиться, чтобы и свободно, и легко, и вежливо в то же время. А умом я попробую быть похожим на Дэва. Это, пожалуй, будет труднее всего. И еще постараюсь выведать у Энди, как ему удается быть таким хитрым. Ты только здесь потом не вздумай хитрить. Что вы? Что вы, мистер Том? Вы меня плохо поняли. У вас в доме мне хитрость ни к чему, она мне пригодится в мое свободное время. А хорошо, что они приезжают, правда? Мистер Том, такого великого события не было со времен большого пожара. Я считаю, что это стоит второго пришествия. Хорошо ли вы меня спрашиваете? Не то, что хорошо, прекрасно. Надо будет подумать как их развлекать, чтобы они не скучали. Нет, мистер Том, сказал Джозеф. Нам надо будет подумать, как их уберечь от всяких их собственных опасных затей. Тут нам Эдди поможет. Он их лучше знает, чем я. И я им приятель. Это затрудняет дело. Как он сейчас, Эдди? Немножко выпил по случаю дня рождения королевы, но при этом в самом лучшем виде пойду-ка я все же к мистеру Бобби. Он должно быть до сих пор не в духе. Он про вас спрашивал, мистер Том. Мистер Бобби, джентльмен до мозга костей, и его иногда утомляет всякий сброд, который сюда наезжает на яхтах. У него был очень утомленный вид, когда я уходил оттуда. А что ты там вообще делал? Пошел за кока-колой, а заодно решил погонять немножко шары на бильярде. Стол все такой же? Еще хуже. Пойду сказал Томас Хадсон. Вот только приму душ и переоденусь. Я вам все чистое приготовил, лежит на кровати, сказал Джозеф. «Еще Ещё с тоником не хотите? Нет, спасибо. Мистер Роджер приехал. Отлично. Я его разыщу». Он будет гостить у нас? Может быть. Я ему приготовлю постель на всякий случай. Отлично.